Глава 23 «Шур, привет, я прилетела!» На крыльях мечты сардонически поинтересовался он. Ни на самолете. И не сегодня. Извини. В тебе проснулась совесть или тебе чего-нибудь от меня надо?» — спросил он. «Не поверишь», — проговорила она с необычайной ласковостью в голосе и замолчала. «Во что я не поверю?» — не выдержал он. «У моей совести началась бессонница». Наполеонов хмыкнул. «И мне действительно нужна твоя помощь. Вот с этого и надо было начинать. Но помощь будет обоюдной. В смысле? «Шур, это разговор не телефонный. Ты приедешь, и я тебе все расскажу». Насчет всего она, конечно, мягко говоря, преувеличивает. Быстро промелькнула в голове Наполеонова. Но что-то толковое я смогу от нее узнать. «Когда?» — спросил он. «Что когда?» «Приехать». «Сегодня вечером, а пока...» «Что пока?» «Узнай, пожалуйста». Не прилетала ли к нам из приморского города Волчеморска в день или в ночь перед убийством Самсоновой гражданка Софья Михайловна Пушкарская? И не вылетала ли обратно? Как это? Вечером расскажу. Какого она года рождения? Не знаю. Но примерно такая же пожилая, как и Екатерина Терентьевна. Ты ее в чем-то подозреваешь? Ответом ему было молчание. «Слава, ты где?» – завопил следователь. «Здесь я, здесь, Шур. Хорошо бы раздобыть ее фотографию» а то у меня только фото ее дочери». «Что у тебя?» — не понял он. «Фото дочери пушкарской Клары Шляхтиной». Наполеонов со всего размаха грохнул трубку на рычаг. «Рассердился», — улыбнулась Мирослава. «Рассердился» — это было мягко сказано. Он был вне себя от злости. Побегав по кабинету, Наполеонов понял, что Мирослава напала на след или идет по нему на ощупь. Но это неважно. Раз она что-то учуяла, то непременно раскопает до конца. Значит, и ему надо действовать. Наполеонов поднял все свои связи, и к концу дня он уже знал все, или почти все, о Пушкарской и о ее дочери. Он даже упросил выслать ему из Волчеморска факсом фотографии обеих женщин. А вот зачем Пушкарская приезжала в их город и кому, предстояло выяснить. Вечером он помчался в коттеджный поселок, и, переступив порог дома Волгиной, произнес непривычное, что у нас на ужин, а выпалил прямо с порога. Кто такая Пушкарская? И в чем ты ее подозреваешь? Она была в нашем городе в день убийства Самсоновой? Была. Он хлопнул на стол пакет с фотографиями. «Шура, ты гений!» — воскликнула Мирослава. «Кто бы в этом сомневался?» — пробормотал он себе под нос. «Ужинать будем?» — спросил Морис. «Да погоди ты со своим ужином!» — отмахнулся Наполеонов. Морис пожал плечами и вышел. «Он уже все знает?» — обиженно кивнул в сторону ушедшего Шура. «Все даже я не знаю», — успокоила его Мирослава и раз тебе кусок в горло не лезет из-за желания выслушать меня немедленно, то садись и слушай». Она подтолкнула его к креслу и села напротив него сама. Так близко, что их колени соприкасались. Начала свой рассказ Волгина с того, что к ней обратился клиент с просьбой найти убийцу Екатерины Терентьевны Самсоновой. «Кто это?» – быстро спросил следователь. «Имени его я тебе не назову», – отрезала Мирослава. Наполеонов заерзал в кресле, но потом сказал. «Ладно, рассказывай дальше». И она рассказала ему, как полетела в Волчеморск, остановилась в гостинице «Чайка», в той самой, где останавливался Аркадий Бессонов и его друзья, и дальше изложила по порядку все события. «Почему ты не стала искать убийцу здесь, а полетела в Волчеморск?» спросил Наполеонов. «Не знаю», призналась она. «Если я сошлюсь на интуицию, ты опять будешь фыркать». И в подтверждении ее слов он и на самом деле фыркнул. «Ну вот, извини, но все-таки признайся, ты с самого начала предположила». Что у саксофониста в городе на море есть любовница, и она пришлепнула его тещу, перепутав Екатерину Терентьевну с его женой Антониной? Нет, ничего такого я не предполагала. Просто хотела изучить обстановку. Ага, так я тебе и поверил. Шура. Помнишь, перебил он ее, у Чехова есть рассказ супруга. Ну? И там, сейчас погоди. Он прижал руку к колбу и стал цитировать. Теща, безумно любящая свою дочь, и во всем помогающая ей. Если бы дочь душила человека, то мать не сказала бы ей ни слова и только заслонила бы ее своим подолом. А тут, воскликнул Наполеонов, вскочив с кресла и, больно стукнувшись своими коленями о колени Мирославы, забегал по комнате. Она, то есть теща. Шура, чья теща? Неважно, мать убила ради дочери. Погоди, сядь. Наполеонов плюхнулся в кресло. Друзья Аркадия, по-видимому, давно знали о наличии у Аркадия любовницы, и покрывали его. По крайней мере, они все трое признались в этом. И подтвердили, что Аркадий лежал с гипертоническим кризом. Доченька дежурила возле любовника, а у матушки были развязаны руки. Не забывая что соседи Пушкарской из Удачного говорят, что они видели ее в этот день на собрании. «Сказать можно все», — отмахнулся Наполеонов. «Но нам все равно нужно быть предельно осторожными, чтобы не наломать дров», — предостерегла Мирослава. «Пока у нас нет никаких доказательств» а ее прилет в наш город и поспешный отлет, нужно найти такси, на котором она ехала из аэропорта. Если только она не воспользовалась автобусом. Но не может же быть так, чтобы никто ее не заметил. Представь, никто так и не вспомнил, что видел в этот день кого-то незнакомого. Наверное, надо заново обойти квартиры и предъявить жильцам фотографию. Сделаем. И потом ее отпечатки в квартире Бессоновых. Они просто обязаны были там остаться. Она же не могла войти в квартиру в перчатках. С ручки молотка отпечатки стерты. И ты думаешь, она больше ни до чего не дотрагивалась? Не знаю. В дверях снова появился морис и заявил. Или вы сейчас же идете ужинать, или я всю еду складываю в мешок и несу к контейнеру. С криком «нет, нет!» Наполеон вскочил с кресла, снова стукнувшись о колени Мирославы. «Шура, у меня от тебя синяки будут!» проговорила она недовольна. А нечего было ко мне свои коленки прижимать. «При душу!» – погрозила она ему кулаком. «Но не сегодня, и не сейчас!» – бросил он и почти бегом устремился к двери. Морис покачал головой и тоже вышел. На колени к Мирославе запрыгнул Дон и стал переминаться, массируя мягкими лапами с едва выпущенными коготками ушибленные места. «Один ты меня жалеешь!» – нежно проговорила Мирослава и запустила пальцы в длинную шелковистую шерсть. Потом подхватила любимца на руки со словами. Идем! а то Морис изволит гневаться. Кот что-то муркнул ей в ответ и спрятал голову у нее на груди. После ужина Наполеонов намеревался вернуться к обсуждению дела Самсоновой, но Мирослава категорически отказалась, сказав, что нужны новые факты. Рано утром Наполеонов укатил на работу, а Мирослава взяла телефон, забралась ногами в кресло и позвонила в Волчеморский театр драмы. Ей любезно ответили и перенаправили к администратору. Мирослава объяснила, что ей нужно переговорить с режиссером театра Альфредом Федоровичем Гульновым. «Извините», — ответили ей, — «но наш театр еще не вернулся с гастролей». И Альфред Федорович тоже. Потом голос уточнил. «А вам нужен именно Гульнов?» «Наверное, не именно он», — подумав, ответила Мирослава. «Возможно, вы сможете мне помочь. К вашим услугам». «Скажите, а фамилия актрисы по имени Раиса, которая подменяет иногда Клару Шляхтину?» «Анишина?» «Ну что вы!» Вас кто-то ввел в заблуждение. У нас есть актриса Раиса Матюхина, а Анишина Вероника Валерьевна – наш гример. «Простите», – сказала Мирослава. «Но почему, когда заболела Анишина, вызвали Клару Шляхтину?» «Потому что до того, как с боем прорваться на сцену, Кларочка работала гримером». Любезно ответили ей. «О!» – вырвалась у Мирославы. Но, тотчас взяв себя в руки, она поблагодарила. «Большое вам спасибо!» «А что передать Альфреду Федоровичу?» что я восхищаюсь его талантом. Простите, вы это кто? Вы забыли представиться. Извините, я детектив Мирослава Волгина». Теперь возглас «О» вырвался у собеседника Мирославы. Но она не стала ждать, пока он придет в себя и засыплет ее вопросами. Просто быстро попрощалась и отключила связь. Мирослава еще только обдумывала полученную информацию, как зазвонил ее сотовой. Она глянула на имя абонента. Звонил Наполеонов. Дашура. «Ты можешь сейчас подъехать?» «Куда?» «В Пастышевскую городскую больницу, та, что в квартале от набережной третьего спуска». «Что случилось?» «Кирилл Савельев, мальчик, которого столкнулись с лестницей в подъезде, где живут Бессоновы, пришел в себя». «Выезжаю немедленно», — сказала она и отключилась. Через минуту она уже бежала по лестнице и кричала. «Морис, мы срочно выезжаем!» «Куда?» — изумился Миндаугас, появившийся из глубин кухни. На его руках остались следы муки. Судя по всему, он колдовал над пирогом или кексом. В постышевскую городскую больницу. Мальчик, которого столкнули с лестницей, пришел в себя. Он должен был видеть убийцу в лицо. Больше Морис ни о чем не спросил. Через 25 минут они выехали из коттеджного поселка на шоссе и помчались в сторону города. Когда мальчика столкнули с лестницей, думала про себя Мирослава, ни Пушкарска, ни ее дочери в городе не было. Неужели у убийцы есть сообщник? И сама себе возразила. Но «Ну, это же нереально. И тут перед ее внутренним взором сверкнула такая яркая вспышка, что Мирославе показалось, небо его раскололось пополам. Она невольно вздрогнула. «Что случилось?» — спросил Морис, бросив на нее беспокойный взгляд. «Нет, ничего», — тихо сказала она. «Я только что поняла, что я балда». «В смысле наимудрейшая?» — усмехнулся Морис. «Скажешь тоже. И как я только могла. Чего могли?» «Не догадаться раньше». Он снова посмотрел на нее, но ничего не сказал. До самой больницы они ехали молча. Едва выбравшись из машины, Мирослава заметила на крыльце бегающего взад-вперед следователя и огромного охранника, не спускающего с него глаз. «Шура!» — закричала Мирослава. «Ну, наконец-то!» — завопил он. «Я останусь внизу», — бросил вслед Волгиной Морис. «Хорошо», — ответила она, не оглядываясь. Волгины выдали белый халат, бахилы, и Наполеонов, тотчас не дожидаясь лифта, потащил ее на второй этаж. Они вошли в палату возле которой дежурил полицейский. По-видимому, правоохранительные органы опасались, что убийца может захотеть завершить начатое. В палате было тихо, пахло лекарствами. Робкий свет осеннего дня падал на кровать, где лежал Кирилл Савельев. Его бледное исхудавшее лицо почти сливалось с наволочкой. «Здравствуй, Кирилл», поздоровался следователь. «Здравствуйте», тихо ответил мальчик. «Я следователь Александр Романович Наполеонов». «А это...» кивнул он в сторону Мирославы детектив Мирослава Игоревна Волгина». Мальчик промолчал. Наполеонов придвинул к кровати два стула. На один из них усадил Мирославу, но другой сел сам. Вздохнул и проговорил. «Мы пришли к тебе за помощью». «Ко мне? За помощью?» удивился мальчик. «Ты ведь видел того, кто тебя толкнул?» «Да, видел». «И кто это был?» «Я не знаю». «То есть раньше ты не видел этого человека?» «Нет». «Но ты можешь описать его?» «В подъезде было не очень светло». И я помню только то, что он был черный. Черный, Ты хочешь сказать брюнет? Нет, негр. У него лицо было черное и руки. Моррис и Мирослава недоумённо переглянулись. Но Кирилл сам того не осознавая пришел им на помощь. Когда я был совсем маленький, то один артист показывал номер и говорил там. С Новым годом, пошел нафиг. Лукинский. Я не помню точно его фамилию, но, наверное, он. Шура. Этот бандит надел на голову чулок, а на руки перчатки. Но как он мог узнать, что Кирилл войдет в подъезд? Единственный ответ – он увидел его в окно. Значит, нужно проверить всех жильцов, чьи окна выходят во двор. «Кирилл, ты когда вошел в подъезд? Не слышал, щелкнул ли на каком-нибудь этаже замок? Или дверь стукнула?» «Нет, я ничего не слышал», – ответил мальчик и добавил. «Да я особо и не прислушивался». «Ты приходишь к бабушке с дедушкой в определенные дни или когда надумаешь?» «Обычно прихожу, когда есть время». И никто не знает, когда именно ты можешь прийти. Никто. Только бабуле звоню, что иду к ним. Значит, все-таки увидел через окно, сказал Наполеонов. Кирилл, теперь, пожалуйста, расскажи нам о том дне, когда убили Екатерину Терентьевну. Да что рассказывать-то, удивился мальчик. Все с самого начала. Насколько я поняла, ты в этот день ночевал у бабушки с дедушкой. Да. Вот, ты проснулся дальше. Пошел в душ, оделся. На кухню уже ждал завтрак. Мы позавтракали втроем, потом я сел играть за компьютер. А через какое-то время дедушка заглянул и сказал, что на улице чудесная погода, и пошел бы я лучше погулять, чем зарабатывать себе остеохондроз на старость. «Дедушка, у меня вообще большой шутник», – пояснил Кирилл. Я глянул в окно и увидел, что перед домом на площадке ребята играют в бадминтон. «Знакомые ребята?» «Да, все с этого двора. Короче, я решил к ним присоединиться. Вот, собственно, и все», – вздохнул Кирилл. «Как долго ты находился на площадке?» До обеда. А точнее, в час дня бабушка позвала обедать, и я пошел домой. Больше ты в этот день на улицу не выходил? Нет. Я понимаю, что ты был увлечен игрой, но, может быть, все-таки заметил кого-то из людей, входивших или выходивших из подъезда? Кирилл задумался, потом ответил. Убийцу я точно не видел. А кого видел? С лесаря-почтальона, разнощица-пиццы, какую-то тетку. Ее я видел, когда спускался вниз. И второй раз, когда уже играл с ребятами. Какую тетку? Мальчик снова задумался, а потом выпалил. Не совсем обычную. Не совсем обычную? Переспросил следователь. Ну, она похожа на англичанку. В смысле, на премьер-министра Великобритании? Предположил Наполеонов. Думая, какую еще англичанку подросток мог видеть по телевизору. Да нет же, отверг его предположение Кирилл и попробовал объяснить. Помните, такое старое кино было? Мы его когда-то с дедушкой смотрели. Что-то по Чехову. Там помещик? Удил рыбу с гувернанткой-англичанкой. Может быть, дочь Альбиона? Название я не запомнил. Наполеон вздохнул и спросил. И все-таки, что в этой женщине было английского? Ну, плоская она была, понимаете? Не совсем. Ну, наши женщины с выпуклостями. Подросток сделал жест, описывающий фигуру женщин. И покраснел. А это плоская, как англичанка. Понятно. Больше ничего странного в ней не было? Не было. Хотя, постойте. Когда она попалась мне в подъезде навстречу, она была на каблуках. Почему ты так решил? Она цокала. Ты не заметил, что именно на ней было? Он покачал головой. Зато когда она вышла, на ней были кроссовки. Ты уверен? В один голос воскликнули Волгина и Наполеонов. Да, я же говорил, мы играли в будминтон, И Валька так запулила ракетку, что она улетела как раз под ноги этой тетки, когда она выходила из подъезда я помню что когда поднимал ракетку удивился где то она переобулась но потом у меня это вылетело из головы а лицо ты ее не заметил не очень посмотри вот на эту фотографию наполеонов показал кириллу фотографию пушкарской похоже вроде но не очень что значит не очень я не могу объяснить вроде это она да точно она или ее родная сестра спасибо тебе поблагодарили мальчика следователь и детектив Когда они вышли из палаты и спустились на улицу, Наполеонов спросил. «И кто это?» «Мать-любовница-саксофониста», — «Мать -любовница -саксофониста», пожала плечами Мирослава. «То есть Пушкарская?» Мирослава не ответила. «Ну что ты молчишь?» — взорвался Наполеонов. «А что ты хочешь от меня услышать?» «Твою версию. Мальчик, например, сказал, что это сестра Пушкарской. У Софьи Михайловны нет сестры». «Тогда кто есть? Ведь паспорт у нее был Пушкарской». «Кстати, паспорт», — сказала Мирослава. Ты сам поедешь его изымать или подключишь коллег из Волчиморска? «Сам», – ряхнул Наполеонов и добавил, «если начальство не будет чинить препятствий. На паспорте могли сохраниться кроме отпечатков Клары Шляхтиной и отпечатки убийцы. Ты хочешь сказать, что Клара украла паспорт своей матери, отдала его ее двойнику и велела убить Антонину Бессонову? А киллер обмешулился? Никто не обмешулился», – устало проговорила Волгина, «и никого она не нанимала» но как же тогда это все таки софья михайловна шура к нам приезжала ненастоящая мать клары а какая же поддельная значит все таки киллер да нет же не арина меня обиделся наполеонов прости я предполагаю что это был загримированный саксофонист ты шутишь вытянулось лицо наполеонова нет но зачем аркадию бессонову убивать свою тещу Я уверена, что его не устраивала перспектива того, что теща будет жить с ним. Но ведь она жила отдельно. Пока отдельно. Но после свадьбы внучки она собиралась жить с дочерью. Все равно это не мотив. Кому как? Пожала плечами Мирослава. А где доказательства? Ищи. Спасибо. Я звонила в театр. И мне сказали, что прежде Клара Шляктина работала гримером. Можем еще и Федору прямо сейчас позвонить. Кому? Мужу Клары. Мирослава набрала номер Федора Шляхтина и включила громкую связь. «Аллоу?» – отозвалась трубка веселым басом. «Федя, это Мирослава. Мы с вами вместе ужинали макаронами». «Как же помню». «Скажите, пожалуйста, кем ваша жена работала до того, как стать актрисой?» «Гримёршая что?» «Ничего так. Спасибо вам, Федя». «За что?» «До свидания». «До свидания», – удивленно протянул он. «Шура, доводить дело до конца ты будешь один». «Это еще почему?» спросил он подозрительно. Моя клиентка Инесса Бессонова. Да ты что? Наполеонов захлопнул рот ладонью, а потом спросил. И как ты ей скажешь? Пока не знаю. Мрачно отозвалась Мирослава. Меня все-таки смущает одна вещь, пробормотал Наполеонов. Какая? Бессонову трижды вызывали скорую помощь. Накануне. Но у него же был гипертонический криз. А вот это ты должен выяснить у врачей скорой. Но возле него же дежурила Клара. А кто тебе сказал, что дежурила она не возле пустой кровати? Ты думаешь, она была в курсе? Естественно, разгромировала его под свою мать. Но зачем ей нужно было, чтобы Аркадий убил свою тещу? Мы не знаем, что на самом деле наплел Кларе Аркадий. Скорее всего, о намерении убить не было сказано ни слова. Наполеонов тяжело вздохнул. Шура, не забудь допросить обоих портье чайки. Сунем под нос фотографию. До этого они узнали по фотографии Клару выступившую в роли сиделки, и рассказали мне, что один из них видел тетку, которая вошла в гостиницу и пропала. Другой видел, как некая женщина вышла из гостиницы, хотя он не заметил, когда она вошла. А она и не входила», – пробормотал следователь. Вот именно. Клара переодела в женский костюм Аркадия, загримировала, он вышел из гостиницы и помчался в аэропорт. А второй партии видел, как мадам вошла в гостиницу и стала подниматься наверх. Но вниз она не спустилась, Зато сиделка с акваяжем покинула чайку. В сакваяже была одежда. Скорее всего, и квартиру Бессоновых надо бы обыскать. Что это даст? Не знаю. Но твоя интуиция советует, спросил Наполеонов и дурашливо улыбнулся. Однако улыбка, растянутая до ушей, получилась очень грустной. «Советует», — ответила Мирослава и отвернулась. А предлог? Он дотронулся до ее плеча. «Придумай что-нибудь». Она резко повернулась. Например, вскрылись новые обстоятельства, и ты ищешь отпечатки Владимира Дорина. Не напоминай мне об этом Мазиле. Наполеонов поморщился, как от зубной боли. Напрасно ты так, — укорила его Мирослава. Лично мне нравятся его работы. И кто знает, может, в скором времени ты будешь гордиться своим протеже. — Скажешь тоже, протеже, — фыркнул Наполеонов. Мирослава ободряюще ему улыбнулась. — Ладно, — пробормотал Наполеонов, — работать надо. Они разошлись по своим машинам и разъехались. Морис вопросительно посмотрел на Мирославу, и она ответила на его безмолвный вопрос. Кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. «Все-таки Пушкарская?» «Нет, саксофонист». «Кто?» Миндаугас резко затормозил и прижался к обочине. «Дома расскажу», усмехнулась Мирослава. «До дома все-таки хочется доехать целости и сохранности». Наполеонов позвонил Мирославе через два дня. «Представляешь, этот идиот туфли сохранил». «Те самые?» спросила она. «Ну да, ноги он натер, поэтому вынужден был переобуться. А туфли после убийства упаковал в коробку и спрятал на антресолях. Он потом от них может отпереться. Ага, а ДНК?» И это еще не все. Оказывается, Бессонов оставлял свой автомобиль на стоянке возле аэропорта. Вылетая на гастроли, квартет в полном составе до аэропорта добирался на его машине. Когда Бессонов прилетел убивать тещу, он не стал брать такси и садиться на автобус, боясь привлечь внимание поехал на своей машине. Мы нашли двух приятельниц, бабушек с внуками, которые видели эту машину в соседнем дворе. Из нее вылезла тетка и слегка прихрамывая удалилась. А собачник видел уже, как Бессонов забирался в свой автомобиль. Он почему-то не понравился рыжему терьеру, и тот просто облавился на него. Хозяин еле-еле угомонил собаку, хотя, по его словам, пес вообще-то спокойный. Хорошо, но это еще не все. Паспорт мы изъяли, и Бессонов в нем наследил. Но самое главное, Клара Шляхтина полностью сдала своего любовника и выдала саквояж с одеждой, которую он надевал тогда. Она не объяснила, почему пошла на эту авантюру. Сказала, что очень любила Аркадия и хотела ему угодить. «Убить тещу?» «Нет, он сказал ей, что придумал шикарный розыгрыш, о котором подробно расскажет позднее». «Рассказал?» «Нет, сказал, что все пошло не так». «Угу, а что врачи скорой?» «Сказали, что больной попался мнительный». Им пришлось выезжать к нему три раза. Первый раз давление было повышенным. Оно и понятно, Аркадий волновался. А потом, после уколов и лекарств, все вошло в норму. Но больной утверждал, что ему плохо. Хотели сделать ему укол снотворного, но он отказался. «Еще бы», хмыкнула Мирослава. Но зато согласился принять таблетку. Выпил при них? «Нет», сказал, что выпьет лекарство попозже. Но прием снотворного не входил в его планы. «Точно». Загримированная любовница Бессонов летит с паспортом ее матери домой, поджидает тещу, улучшает момент, когда она поворачивается спиной, ударяет ее молотком по затылку и летит обратно. «Шур, а ты веришь шляхтиной?» «В чем?» «В том, что она не знала о запланированном убийстве». «Как ни странно, верю. Видела бы ты ее в тот момент, когда она узнала правду». «Шур, она актриса». «Как мне сказали, актриса она не просто плохая, а скверная, зато гример отличный». «Может быть и так», – не стала спорить Мирослава. Она вспоминала, как за день до этого вечером позвонила Инессе. «Приезжайте. Я готова назвать вам имя убийцы вашей бабушки». Волгина не знала, что Аркадий сохранил туфли, иначе, скорее всего, позвонила бы после обыска. Но как бы то ни было, Глеб и Инесса примчались очень быстро. Точно не на автомобиле ехали, а летели на ковре самолете. Волгина заподозрила, что девушка заставляла жениха нарушать все правила движения. И осторожный Глеб на этот раз не решился ей отказать. «И кто это?» – нетерпеливо проговорила девушка. «Это ваш отец». «Нет, вы лжете, я вам не верю». Но по голубым глазам девушки, превратившимся вдруг в холодные льдинки, Мирослава поняла, что Инесса ей поверила. Бессонова опрометью бросилась из кабинета. Был слышен стук ее каблучков, который в неожиданно воцарившейся тишине казался оглушительным. «Давайте произведем полный расчет». Сухо сказал Глеб Куприянов. «Вы больше ничего не должны агентству», ответила Мирослава Суха. Ей хотелось, чтобы молодая пара как можно скорее покинула дом. «Как это не должны?» Глаза молодого человека сузились. «Я назвала вам имя преступника. Все остальное в руках следственных органов. Но ведь это вы все раскопали. По желанию вашей невесты». «Я и не спорю. Просто я хочу жить дальше сознанием, что мы вам больше ничего не должны. Вы не должны...» «Идите, пожалуйста. Вы сейчас как никогда нужны Инессе». Эта фраза отрезвила Глеба. «Простите», — произнес он. «Прощайте». Он почти побежал к своей машине, в которую забилась Инесса. «Прощайте», — почти шепотом обронила Мирослава и почувствовала, как ее руку жал стремительно оказавшийся рядом Морис. «Не дай бог такое пережить», — сказал Миндаугас. «Бедная девочка», — согласилась с ним Мирослава. И в это мгновение она почувствовала, как к ее ногам прижался всем своим мягким теплым существом дон, и душевная боль стала медленно таять. А в саду молодая зеленая трава пряталась под опавшей старой листвой, чтобы ранней весной снова заставить мир поверить в неизбежность возрождения и обновления после увядания и сна. И этот круговорот земной жизни, к сожалению или к счастью, никто не может отменить. Читала Тамара Некрасова.